Пролог. За широко распахнутым окном вовсю громыхала буря. Казалось, что море и небо поменялись местами, и перевернутый океан сплошным потоком льется сверху вниз в неизмеренную никем бездну. Ветвистые молнии то и дело прочерчивали яркими зигзагами суровое чернофиолетовое небо, Бухта у подножия далеко выдающегося в океан мыса превратилась в бурлящий котлован, где волны неистово разбивались о камень раз за разом, да с таким грохотом, что казалось, будто бы они решили переспорить неутихающий в сошедших с ума небесах гром. Замок, построенный на каменном обрыве, казался неотделимой частью этого берега. Настолько он сросся со скалой. Так тесно сплелись его подземные коридоры с сетью естественных пещер в теле мыса. Издалека причудливые башенки казались всего лишь странным нагромождением камней и деревьев на одинокой скале. И лишь приблизившись, можно было различить покатые крыши и тонкие изящные флюгера на верхушках башен. Когда-то этот замок был прекрасен. Белокаменные стены сияли в солнечных лучах, подчеркивая глубокую синеву сурового океана и пронзительно-голубое небо, на котором изредка возникали стайки пушистых облаков. Вызолоченные шпили покачивались на ветру, когда тот дул с океана, принося с собой солоноватую свежесть морской воды и запах водорослей. В замке всегда обитало множество людей. Но это было до тех пор, пока хозяйкой в него не пришла прекрасная фаэрия. Шли годы. Белые стены потемнели и покрылись частой сетью трещин, которые, в свою очередь, довольно скоро заросли диким виноградом. Стерлась позолота со сверкающих шпилей. Да и сам замок постепенно изменял свои очертания. Настолько медленно, что никто из живущих поблизости людей не мог этого осознать. Старики говорили, что во времена их детства он был чуточку пониже, а башенки со шпилями наоборот повыше. От прадедов слышали, что замок на берегу океана не всегда стоял так близко к обрыву, что когда-то он располагался почти в середине мыса. Но кто же верит старым сказкам? Разве замки умеют ходить? И уж тем более, вряд ли они умеют расти, перестраиваться сами по себе. Однако слишком многие позабыли о том, что живущая в замке Фаэрия, наделенная способностью преобразовывать предметы вокруг себя, уже давно перестроила свое жилище себе под стать. Более того, вдохнула в замок то, что знающие маги назвали бы жизнью. Но даже долгоживущие фаэри не бессмертны, чтобы не думали о них люди. Прошли годы, и хозяйка покинула оживший благодаря ее присутствию замок. Никто так и не узнал, умерла ли она, или же просто вернулась к своим родичам, которые рассеялись по лесам приморской стороны после едва не грянувшей войны. Просто однажды люди заметили, что сад вокруг замка начал чахнуть и увядать, а ворота оказались наглухо закрытыми. Замок не впускал людей, да и они не особенно стремились проникнуть в тайны бывшего жилища Фаэрия. Сказывали, сам хранитель дорог все тропинки пустил в сторону от желающего покоя и тишины осиротевшего пристанища прекрасной, как ясная лунная ночь, волшебной девы все пути направил в обход мыса Иглы, чтобы никакой странник не помешал отдыху прохладных каменных коридоров и лестниц. До тех пор, пока в замке не появился узник, проклятый и своими, и чужими. Говорят, он был чистокровным Фаэрия, из тех, что в обмен на власть скармливал своих сородичей обитателям сумерек, туманного мира тесно соседствующего с миром живых людей. Место, откуда и просачивалась в верхний мир неживая мерзость и грязь. Хищные твари. И что самое худшее? Те, кто завлекал обманом и магией наизнанку тени, беря в заложники не только тело, но и душу. Того, чье имя стало синонимом проклинаемого, заточили в старый замок, обрекая на одиночество – которое могло бы стать почти вечным. До тех пор, пока стоит замок. Пока смерть не призовет узника. А обрести свободу ему было невозможно. Впрочем, поговаривали о неком условии, которое кто-то из магов, накладывающих заклятие заточения, подарил пленнику. Не иначе, как с целью поселить в нем ложную надежду, на возможное спасение, тем самым лишь усугубив его муки. Условие заключалось в том, что лишь незваный гость, явившийся в замок из глубин причудливо переплетенных коридоров, сумеет вывести узника на волю. Именно об этом условии думал сейчас пленник, сидящий на подоконнике раскрытого настежь окна и ловящий губами солоноватые капли ливня, летящие ему прямо в лицо. Волосы, когда-то бывшие чернее ночи, сейчас отливали холодным свинцовым отблеском при каждой вспышке молнии, освещавшей узкое бледное лицо, глаза на котором сияли двумя сиреневыми огоньками. Такими же, как и небольшая искорка в глубине аметистового шарика, оправленного в серебро. Словно миниатюрная драконья лапа, сжимала в когтях гладкий драгоценный камень. Огонек в аметистовой подвеске едва заметно пульсировал в такт биению сердца узника. То и дело почти угасал, но потом вспыхивал вновь с удвоенной силой. Ревел океан. Где-то далеко внизу с грохотом разбивались волны об острые камни. В шум бури, смешанный с громовыми раскатами, в плита унылое, пронзительное пение морских сирен, которые устроили себе праздник на бурлящей поверхности соленой пенной воды. Резкий порыв ветра откинул назад волосы пленника, едва доходившие тому до плеч, бросил в лицо пригоршню холодных дождевых капель. Очередная вспышка молнии озарила звериный оскал некогда снискавшего прозвище «Грозовой сумрак» за умение повелевать на бурей. Теперь и это в прошлом. Не осталось ничего, только ревущий океан, сошедший с ума небеса за окном, догнетущая да тишина мертвых покоев замка и переходов, и тоска по ней, рвущая душу стальными когтями, цепляющее за живое каждый раз, когда он осмеливался думать о чем-то, кроме повседневного существования, этого медленного переползания изо дня в день. Словно издыхающее от жажды животное из последних сил стремится к воде. Нет, не к воде. К ее миражу. Потому как те, кто заточили его в этот замок, запечатали его со всех сторон настолько надежно, что проникнуть в него любому гостю было бы невозможно. Практически невозможно. Оставалось надеяться разве что на то, что заклинание со временем выдохнется, и сюда кто-нибудь сумеет забрести. Пленник нехорошо усмехнулся и посмотрел вниз. Туда, где морская вода неистово бурлила в природном котле, в обычное время бывшего спокойной бухтой. Он не может даже покончить с собой бросившись вниз. Его тюремщики предусмотрели и этот вариант развития событий. Его ждет кратковременный полет, жуткая боль и беспамятство, после которого он придет в себя, лежа на собственной кровати, абсолютно целый и невредимый. Как Фаэрия вместе с людскими магами добились такого эффекта, остается только гадать. Можно думать долго и не додуматься. Хотя времени-то у него как раз много. Очень много. Почти вечность. В комнате раздался тихий смех, едва слышимый на фоне постепенно утихающей бури, но почему-то он моментально был подхвачен эхом и в мгновение ока разнесся по пустынным каменным коридорам. Замок играл с вынужденным затворником, не то компенсируя себе годы вынужденного молчания, не то попросту издеваясь. Как бы то ни было, сосуществование с грозовым сумраком ему предстояло очень долгое.